и хваток в драке костей не соберешь, а Филимон Прокопич любит жизнь, бережет ее по-божьему, Бог дал, Бог возьмет. Все это пронеслось в сознание Филимона Прокопича за какие-то 10-15 критических секунд. Наступила та свинцово тяжкая тишина, когда слова не имели уже никакого смысла, когда злоба дошла до предела кипения. Слышно было трудное шипение тяжелых вздохов Филимона Прокопича, не менее напряженное дыхание Демида. Хоть бы глоток холодного воздуха. В голове у Филимона било молотками, туго, налитое кровью лицо, казалось медным. Машинально, сам того не сознавая, трясущимися скрюченными пальцами левой руки, Филимон нашаривал в борчатке неподатливые крючки, расстегивая их, освобождая грудь от бараньего панциря, в котором он взапрел. Он стоял возле стола на широко расставленных ногах, упираясь кулаком в стол, похожий на большущий ржавый черный якорь, прислоненный кутлой утлой лачонки. Его расширенные гневом глаза такого безобидного василькова поднебесного цвета налились кровью, лицо его сравнялось в цвете с рыжей бородой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 Тогда бы он показал, на что способен Филимон Боровиков. Он бы завел конный завод, шестерки рысаков, гонял бы ямщину. Не зря покойный тятенька Прокопий Веденеевич поучал Филю. «Смотряй, возю, не отпускай. Че ухватишь, держи крепко. Раздуй кадила, чтоб затмить самого Юскова. Но кадила раздуть не довелось. Тут уж другие причины».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 Тятенька неожиданно лопнула тягостная тишина. Плечи Филимона и Демида в обвисли, оба перевели дух. В избу вошла Иришка Мызникова, меньшая дочь Филимона Прокопича, а за нею Иван Мызников, рослый парень.